Часть 5. Аскеза и дисциплина. Глава 14. Про гениальность, выгорание и предназначение. О гениальности. Что делает человека гениальным? Я могу говорить только о своем взгляде на этот вопрос. Начну, пожалуй, с противоположного. Например, художник Сальвадор Дали для меня не является гением. Он часто находился под воздействием психоделиков в состоянии альтернативного сознания и именно в таком состоянии творил. Человек, который творит, находясь под влиянием веществ, не находит отклика в моей душе. Его слоники на тонких ножках не вызывают у меня восторга или чувства гениальности его работы. А вот Шишкин и Айвазовский – Те, кто создавал свои произведения, исходя из внутренней чистоты и искренности, именно они меня вдохновляют. Их работы, наполненные чистотой, резонируют с моим внутренним миром, потому что я чувствую себя чистым человеком. Для меня они настоящие гении. Тем, кто видел произведение Айвазовского «Девятый вал», наверное, сложно будет не согласиться со мной в том, насколько это захватывающе. Ощущение, что эта мощная волна готова поглотить тебя прямо в эту минуту. И удивительно, что художник смог передать это, не прибегая к изменению своего сознания внешними средствами. Вместо этого он погружался в альфа-состояние через процесс своего творчества. Айвазовский не использовал вещества для достижения видоизмененного состояния и затем начинал творить. Он начинал творить, и, естественно, погружался в это альфа-состояние через свое искусство. Своим творчеством он вступал в диалог со Всевышним. Разница очевидна. Либо ты сначала меняешь свое состояние, а потом творишь, причем тут не чувствуются связи с Творцом, возможно, даже присутствуют демонические энергии. Но когда ты в процессе своего творчества погружаешься в альфа-состояние, это именно общение. Таким образом, твое произведение становится диалогом с Творцом. Не имеет значения, какой твой род занятий, будь то живопись, парикмахерское искусство, спорт или вождение трамвая. Представьте себе, если бы водитель трамвая решил выпить или покурить перед выездом на маршрут. А с другой стороны, помните фильм «Берегись автомобиля»? Там водитель автобуса – женщина. Она ездит с улыбкой, потому что ей действительно нравится ее работа. Или другой старый черно-белый фильм, где водитель троллейбуса весело разговаривает с пассажирами и поет песни. Именно так и должно быть. Через свое ремесло, свое творчество ты можешь достичь альфа-состояния и находить в этом удовольствие. Не имеет значения, сочиняешь ли ты стихи или работаешь кассиром в магазине. Все, чем ты занимаешься, становится проявлением твоего творчества, и через это творчество, через свою профессию или ремесло ты вступаешь в диалог с Творцом и Вселенной. Становление человека-бренда или создание бренда происходит также через это особенное состояние. Ты воплощаешь то, что недоступно другим, именно благодаря своему уникальному взгляду и состоянию. Даже если ты научишь тысячи людей своему искусству, никто из них не сможет стать точной копией тебя. Я считаю показательным примером историю с кузнецом, подковавшим блоху. Об этом чуде написал Николай Лесков в своем произведении «Левша» в 1881 году в жанре сказа. Существует множество кузнецов, возможно, миллионы, но лишь один из них смог подковать блоху. Когда люди говорят «я занимаюсь» у Максимовой, у них в голове мгновенно формируется образ здоровья и красоты. Потому что Максимова – это не просто имя, это бренд. Даже просто думая о ней, человек чувствует себя здоровым. Именно так и создается бренд. Через тысячи часов усердной работы и посредством этого особенного состояния, когда талант воплощается в реальность. Через свое ремесло ты вступаешь в диалог с Творцом, и он дарует тебе уровень таланта и энергии, недостижимый для других. Так что это не просто решение стать брендом. Недостаточно сказать «Я Иванов Иван, и я бренд». В этом больше, чем просто слова. Как с Apple. Все понимают, что любое их нововведение будет высокого качества. Это будет нечто такое, что Samsung, несмотря на свой бренд, просто не сможет воплотить таким же образом. Понимаю, что сравнивать Apple с Samsung так же, как Комарову с Ивановой, которая тоже создает замечательные стрижки-прически, может показаться странным. Но у Комаровой есть особое качество, которое выделяет ее среди других. Или даже если бы вы собрали тысячу тренеров, стоящих у бассейна, они бы не смогли дать то, что дает Максимова. Это сочетание врожденного дара мастерства, творческого подхода и способности общаться с Творцом. Она находится в постоянном альфа-состоянии, подобном сознанию монаха. А как быть человеку, который испытывает выгорание на рабочем месте? Такого не случается с тем, кто по-настоящему увлечен своим делом. В чем заключается суть выгорания? Возможно ли, чтобы человек, который искренне молится, ощутил выгорание? Вряд ли. Или представьте, может человек, отдыхая на Мальдивах, переживать выгорание? Или при наслаждении вином? Нет. Аналогично с ремеслом. Если ты делаешь то, что тебе безумно нравится, то, за что ты готов умереть в любую секунду, когда это твой диалог с Творцом, как ты можешь выгорать? Как можешь истощаться, когда разговариваешь с Творцом, со Вселенной? У тебя не возникает чувство выгорания. Это твое существование. Можешь ли ты постоянно уставать от собственной жизни, от того, что у тебя есть руки и ноги, правый и левый глаз? Устал ли ты от своих рук и ног? Возможно ли, что у тебя возникнет хроническое выгорание из-за того, что у тебя две ноги? Ты страдаешь от этого? Может быть такое? Нет. Ты радуешься тому, что у тебя есть две ноги. И здесь... То же самое. Это касается твоей жизни. Это о том, как ты проводишь каждый день, каждый час, каждую минуту своего существования. Наше мастерство ⁇ это и есть наше существование. Оно является частью нашей жизни. Ты вкладываешь в это свою жизнь. Как ты можешь уставать от того, что является частью тебя? Уставать от самого себя. Основная причина выгорания — это заниматься не своим делом. Найди свое дело, которым ты будешь заниматься 24 на 7, получать от этого удовольствие, кайфовать, быть в ровном состоянии счастья, удовлетворения. Как человек, находящийся в состоянии нечистоты, потребляющий спиртное и накопивший многолетние токсины, может почувствовать свой истинный путь и найти его? Это сложно осуществить, пока ты не очистишь свое тело. Представь себе, находясь под действием алкоголя, ты пытаешься принять решение. Ведь потребуется около 40 дней, чтобы полностью избавиться от последствий алкогольного воздействия на организм. Для того, чтобы действительно реализовать свой потенциал, необходима внутренняя чистота. Проведи хотя бы 40 дней, а еще лучше год или полтора в состоянии духовной, и физической очистки. Только тогда, когда каждая твоя клетка зазвучит на высокой вибрационной частоте, ты сможешь приблизиться к истинному творчеству. Это состояние частоты и высокой вибрации необходимо не только для физического тела, но и для ума, а также сердца. Только в таком состоянии можно избавиться от эмоциональных качелей, вызванных накопившимися токсинами и многолетним загрязнением физического тела. Когда молодой человек в возрасте 15-20 лет четко понимает, чем он хочет заниматься и уверенно идет к своей цели, то все складывается прекрасно. Однако, если человек дожив до 40 лет, который все это время вел неправильный образ жизни, употребляя вредную пищу, пьющий и курящий, внезапно решает обрести свое призвание, ему потребуется очиститься, прежде чем он сможет его найти. Откуда такое решение? из-за своего алкогольного заблуждения и той пищи, которая превратила его в мусорный бак? Как можно желать чего-то, живя в грязи? Как только появляется мысль «мне нужно обрести свой путь», то сначала почисти себя, приведи в порядок. Для начала надо разобраться со своим физическим телом, со своим умом, со своим сердцем. И только тогда выходить из дома с намерением найти свой путь». Для глубокой очистки начните с простых действий. В первую очередь делите внимание базовой личной гигиене. Тщательно помойтесь, вымойте голову. Пейте достаточное количество воды. Посещение туалета каждое утро после стакана воды должно стать привычкой. Основываясь на этих базовых принципах, вы уже делаете первый шаг к здоровому телу. Включите в свой режим дня, простые физические упражнения. Начните с суставно-лимфатической гимнастики. Посвятите этим практикам 21 день, а лучше 40 дней. И после завершения этого периода на 41 день с новым ощущением силы и энергии отправляйтесь на поиски своего жизненного пути. Хотя, когда ты встал на путь очищения, тебе Вселенная подбросит твое предназначение уже быстрее, чем через 40 дней так это работает. Вселенной не нужен биомусор. Ей требуются чистые проводники, через которые будет свободно течь ее энергия без каких-либо препятствий и засоров. И, наблюдая за этим гармоничным течением, Вселенная будет кайфовать. Многие меня спрашивают, что такое свой человек. Свой человек — это кто-то, рядом с кем ты не чувствуешь дефицита. И речь идет не о материальных благах, типа машины или квартиры. Ты не чувствуешь нехватки внимания, заботы, нежности или любви, потому что этот человек дает тебе гораздо больше, чем ты мог бы ожидать или представить. Его взгляд всегда устремлен на тебя. Он искренне заботится о тебе, и ты чувствуешь себя удовлетворенной. Поэтому тебе не нужно искать сильных впечатлений в парке аттракционов или обращаться к психологам, чтобы починить свои отношения. Ведь мы же не несем сломанную чашку к мастеру, верно? Так почему же пытаемся восстанавливать разрушенные отношения через посещение психолога? Нельзя починить то, что уже исчезло. Если чашка разбита, то и не стоит ее клеить, как и не стоит мучиться в отношениях. Со своим человеком все просто. Вы живете без хаоса в простых и искренних отношениях. Это понимают те, кто нашел своего человека, свою родную душу. Но, к сожалению, это всего лишь 12%. А все остальные живут в вихре чувств и абьюзивных отношений. Эти отношения подобны вечным качелям. Он ушел, я вернулась. Он отправил мне сообщение, я забыла ответить. Я анализирую, кому он ставит лайки, мне 4, а другим 16. Значит, сегодня он ценит меня меньше, чем вчера?» Все эти мысли и чувства – настоящая эмоциональная карусель. Ведь зачем мы часто приводим ребенка в парк развлечений? Чтобы занять его. Чтобы он получил какое-то количество эмоций, адреналина. Мы убеждены, что детям нужно разнообразие, что им необходимо развлечение. И потому мы их туда ведем, когда человек становится взрослым. Он продолжает искать развлечения, но уже не в парке аттракционов. Ему нужны эмоциональные качели и карусели в отношениях. Он теряется в одиночестве. Ему не по себе наедине со своими мыслями. Медитация и аскеза кажутся ему чем-то далеким и непонятным. Ему сложно наслаждаться простыми вещами, как музыка или чтение книги. Он постоянно в состоянии недовольства и чувства, что чего-то не хватает. Когда человек чувствует внутренний дефицит, он ищет способы его компенсации. И вместо того, чтобы научиться находить гармонию в себе, он ищет кого-то с таким же внутренним дефицитом. Такие пары идеально подходят друг другу для общего путешествия через эмоциональные взлеты и падения. Сегодня ты обижена, завтра он. Лайки, дизлайки, слезы и радость чередуются. И в этом постоянном вихре эмоций иногда достаточно одного ласкового слова, чтобы вернуться к страстной близости. Это их способ держать баланс. Многие пары попадают в этот круговорот эмоций, где конфликты становятся предвестниками страстной близости. Они ссорятся, потом примиряются, и этот всплеск эмоций придает ощущение интенсивности их интимной связи. Им кажется, что горячий секс – это вершина их отношений, не осознавая, что на самом деле это лишь один из способов поддерживать их взаимную зависимость. Со своим человеком все иначе, потому что когда ты встречаешь его, ты уже полон, целостен. Ты не ищешь в другом дополнении к себе, потому что ты самодостаточен. И именно из этой позиции изобилия и силы Желаешь делиться своими знаниями, умениями и приключениями вместе с любимым человеком. Поделиться с ним всем, что ты ценишь, показать ему свой мир и отдать ему все, что у тебя есть в душе и в сердце. Все, что ты накопил за время своей жизни, и просто исследовать новое вместе с ним. Из изобилия своего внутреннего мира, из глубины своего удовлетворения собой приходит тот особенный человек но, конечно, до этого момента ты испытывал разные отношения, встречался с людьми, которые были также в поиске, погружаясь в этот эмоциональный парк аттракционов. Однако со временем, когда ты начинаешь работать над собой и углубляться в свои чувства, ты, наконец, начинаешь чувствовать полноту и удовлетворенность собой. И тогда ты уже пойдешь искать своего человека, и ты его встретишь рано или поздно, и все ты расслабишься, прямо выдохнешь. Потому что твой любимый человек — это кайф и вечный оргазм. Сидя рядом с любимым человеком, ты как будто погружаешься в медитацию. Твой разум успокаивается, и ты не думаешь о мелочах. В этот момент ты ощущаешь спокойствие. У тебя даже не возникает таких вопросов, как «бросит ли он меня?» Потому что любовь, которую он дарит тебе, настолько велика, что в ней хочется купаться бесконечно. Таким образом, быть со своим человеком значит испытывать чувство спокойствия и удовлетворения. Например, с моим любимым человеком за всю совместную жизнь мы ни разу не поругались и не огорчили друг друга. Почему? Просто не было повода. Каждое утро, когда я просыпаюсь и слышу его дыхание или смотрю на него, я благодарю космос за то, что он рядом. Как здорово, что наши пути пересеклись. Такое случается, когда ты наполнен состоянием духовного изобилия. По сути, встретить своего человека — это награда. Тебе не нужны развлечения. Ты вышел из примитивной матрицы хлеба и зрелищ. И, конечно, после этого тебе вместо матрицы дарят целую вселенную в лице твоего человека. И два любящих друг друга человека — реально создают свой личный оазис в своей личной Вселенной. Получается, когда в жизнь приходит любимый человек, когда ты встречаешь свою родную душу, близкого по духу, это награда за то, что ты практиковал аскезу. Мой опыт аскезы продлился 113 часов. После этого в моей жизни появился любимый человек. Хотя это была не самая продолжительная моя аскеза, но она пришлась на сложный период, Новый год. Когда весь мир праздновал, угощался, пил, гулял и радовался, я уединилась для молитвы без еды и воды. Но у меня было еще очень четкое намерение на эту аскезу. У меня был запрос. Я вымолила своего человека. Реально вымолила. Дело в том, что в какой-то момент я решила, что если я не встречу моего любимого человека, то я просто-напросто уйду куда-то волонтерить, в монастырь, в паломнические путешествия автостопом по миру. Я пришла к решению, что если это не моя участь, то я больше не желаю вступать в отношения, пробовать снова и снова. Все стало ясно для меня. Если мне не предначертано, значит, я недостойна этого. В определенный момент я просто смирилась с этим и вошла в аскезу с таким настроем. Либо я встречу своего человека, либо я уйду от всего этого. Я настроилась на жизнь в уединении. Да, я действительно рассматривала возможность стать отшельником, просто быть наедине с собой, с моими размышлениями, с моим милосердием к себе и, соответственно, к всему мирозданию, ко всем живым существам. Но, похоже, у Вселенной были свои планы на меня и решила быстро вмешаться. Она привела меня к моему любимому человеку, который уже был совсем рядом практика на раскрытие жизненной энергии. Давайте сделаем несколько простых, но мощных упражнений, чтобы разбудить внутри себя поток жизненной энергии. Сначала становимся, расслабляемся, ноги полусогнуты, тело в полном расслаблении. Начинаем делать потряхивание, ощущая, как энергия Земли проходит в нас через пах. Мы можем представить это как белый, золотистый, Или фиолетовый столб, пронизывающий нас от паха через позвоночник в темечко и уходящий в космос. Делаем потряхивание мягко, держа этот столб в воображении. Белый, золотистый, фиолетовый. Глубоко дышим, максимально расслабляемся, давая ягодицам трястись, паху мягко двигаться, рукам и щекам трястись. Тело превращается словно в желе. Продолжаем упражнение в течение пяти минут, предварительно поставив таймер. Ложимся на спину, сохраняя воображаемый столб. Сначала двигаем мягким копчиком вверх и вниз через расслабленное тело, как бы пробиваясь сквозь пол. Делаем это в течение двух минут, а затем останавливаемся и продолжаем держать столб. Переворачиваемся на живот Ладони и носочки упираются в пол, голеностоп на полу. Продолжаем пробивать пахом вверх и вниз через расслабленное состояние всего физического тела в течение трех минут. Поднимаемся в стойку, опять полусогнутые ноги и делаем трясучку еще 4 минуты, держа воображаемый столб. Это простое упражнение, состоящее из последовательных этапов. 5 минут трясучки. 2 минуты движения копчиком, 3 минуты пробивания пахом и еще 4 минуты трясучки.